Семья Фукуда. Такао Фукуда жил в Соединённых Штатах с 20 лет и не имел желания адаптироваться. Как многие из сей, японские иммигранты первого поколения, он не хотел переплавляться в американском тигле, как поступали представители других рас, пребывавшие из четырёх концов света. Такао Фукуда гордился своей культурой и своим языком, который он сохранял в неприкосновенности и безуспешно пытался передать своим отпрыскам, соблазнённым грандиозностью Америки. Така он многим восхищался в этой огромной стране, где горизонт сливается с небом, однако не мог избавиться от чувства превосходства, которого никогда не выказывал вне домашних стен. Это было бы верхом невежливости по отношению к стране, его принявшей. С годами он всё больше поддавался чарам ностальгии, Всё меньше понимал причины, по которым покинул Японию, и в конце концов стал идеализировать замшелые традиции, когда-то побудившие его эмигрировать. Его возмущали американское чувство превосходства и материализм. Для Такао это было не проявление широты натуры и здравого смысла, а пошлость. Ему было больно видеть, как его дети перенимают индивидуализм и грубость белых американцев. Все четверо родились в Калифорнии, но унаследовали японскую кровь от отца и матери, и ничто не оправдывало их безразличие к предкам и неуважительного отношения к иерархической системе. Детей не интересовало, какое место уготовано для них судьбой. Они заразились неразумной амбициозностью американцев, для которых не существовало ничего невозможного. Така узнал, что дети предают его и в бытовых мелочах. Они долепиво до потери рассудка. жевали жвачку точно коровы и отплясывали под модную музыку в двухцветных туфлях, намазав волосы жиром. Определённо Чарльз и Джеймс искали тёмные уголки, чтобы потискать девушек сомнительной нравственности, но Така уверен, что Мигуми такого не потребствует не допускает. Дочка копировала в одежде нелепую моду американок и тайком почитывала журналы с киногероями и их любовными историями, что он на строго ей запрещал. Зато она хорошо училась и по крайней мере внешне вела себя уважительно. Такого мог держать под контролем только Ичимей. Однако вскоре и младшему предстояло ускользнуть из его рук и подобно брать им превратиться в чужака. Такова была плата за жизнь в Америке. В 1912 году Такао Фукуда оставил семью и эмигрировал по метофизическим причинам. Но в его воспоминаниях этот фактор неуклонно терял свою значимость, и Такао часто задавался вопросом, откуда взялся тот решительный порыв. В это время Япония уже открылась для внешнего влияния, и многие молодые люди уезжали в другие страны на поиски новых возможностей. Но в семье Фукуда разлука с родиной считалась непростительным предательством. Фукуды всегда были воинами, они веками проливали кровь за императора. Такао, единственный мальчик из четырёх детей, выживших после эпидемии детских болезней, воплощал с собой семейную честь. На нём лежала ответственность за родителей и сестёр и обязанность воздавать почёсть и предкам перед домашним алтарём и на всех религиозных празднествах. Но в 15 лет он открыл для себя Омото, путь богов, вышедшую из синтоизма новую религию, набиравшую силы в Японии, и почувствовал, что наконец отыскал компас, который будет направлять его в жизни. По словам духовных лидеров, почти все из которых были женщинами, богов может быть много, но все они в сущности один бог. Имена и ритуалы не имеют значения. Боги, религии, пророки и провозвестники на всём протяжении истории восходят к одному источнику к верховному Богу Вселенной, единому духу, которым проникнуто всё сущее. А через людей Бог старается восстановить и очистить вселенскую гармонию. И когда этот труд будет завершён, Бог, человечество и природа станут пребывать в любви на земле и в пространстве духа. Такао полностью предался этой вере. Омота проповедовал мир, достижимый только с помощью личной добродетели. И юноша понял, что его предназначением не может стать военная карьера, как полагалось мужчинам в его роду. Единственным выходом ему показался отъезд, потому что если он останется и не пойдёт в армию, это будет воспринято как бессовестная трусость, как страшнейшее оскорбление семьи. Юноша пытался объяснить это отцу, но только разбил его сердце. Однако речи его звучали столь пылко, что тот в конце концов смирился с потерей сына. Молодые люди, которые уезжают, больше не возвращаются. Бесчестие смывается кровью. Лучше было бы лишить себя жизни, сказал отец. Но этот вариант противоречил принципам Омото. Такао прибыл на Калифорнийское побережье с двумя сменами белья, раскрашенной от руки фотографии родителей и самурайским мечом, который в его семье хранили семь поколений мужчин. Отец передал ему меч в час расставания, потому что не мог вручить его ни одной из дочерей. И хотя юноша не собирался пользоваться оружием, меч мог принадлежать только ему. Эта катана была единственным сокровищем семьи Фукуда. Старинные мастера изгибали его 16 раз. Рукоять была из серебра и бронзы, ножны деревянные с золотыми пластинами, покрытые красным лаком. Юноша в дороге обмотал меч тряпками, чтобы он не привлекал внимания. Но такой длинный и изогнутый предмет было невозможно ни с чем перепутать. Мужчины, жившие бок о бок с Такао во время долгого путешествия в корабельном трюме, проявляли к нему должное почтение. Вид такое оружие свидетельствовало о его знатном происхождении. По прибытии путешественник сразу же связался с крохотной общиной Оомото в Сан-Франциско и через несколько дней получил место садовника в паре с одним из соотечественников. Вдалике от осуждающего взгляда отца, который полагал, что солдат не должен пачкать руки землёй, только лишь кровью, Така упреисполнился решимости овладеть новым ремеслом. И вскоре заслужил доброе имя среди сей трудящихся в садах. Юноша был неутомим в работе, жил скромно и добродетельно, как требовала его религия, и за 10 лет накопил 800 долларов, необходимых, чтобы выписать супругу из Японии. Сваха предложила ему трёх кандидаток. Такао остановился на первой, потому что ему понравилось имя. Её звали Хейдеко. Так он отправился встречать её в порт в своём единственном костюме, купленном с рук, залосневшимся на локтях и на ягодицах, но из хорошей ткани, в лакированных туфлях и купленной в китайском квартале шляпе панаме. Невеста-путешественница оказалась крестьянкой на 10 лет младше его, дородная телом, приятная лицом, с крутым нравом и бойким язычком, вовсе не такая кроткая, как расписывала сваха. Когда Такау справился с удивлением, он посчитал эту крепость характера достоинством. Хейдеко, ступая на землю Калифорнии, уже не строила никаких иллюзий. На корабле она жила в тесной каюте с дюжиной других приглашённых невест и слушала душераздирающие истории о таких же невинных девушках, которые бросали вызов морским опасностям, чтобы в Америке выйти замуж за состоятельного молодого человека. Но на причале их поджидали старые нищеброды или что ещё хуже сутенёры, продававшие их в борделе или на подпольные фабрики в качестве рабынь. Это был не её случай, потому что Такао Фукуда прислал девушке свою недавнюю фотографию и не обманывал насчёт денег. Он жених объявил, что готов предложить ей жизнь, полную труда и усилий, но достойную и не такую горькую, как в её японской деревне. У них родилось четверо детей — Чарльз, Мегуми и Джеймс. А еще через несколько лет, в 1932-м, когда Хайдеку решила, что уже вышла из детородного возраста, появился Ичимей, недоношенный и такой слабенький, что ему предрекли скорую смерть и в первые месяцы не давали имени. Мать как могла укрепляла младенца травяными настоями, сеансами акупунктуры и холодной водой. пока он чудесным образом не склонился в сторону выживания. Тогда его нарекли японским именем, в отличие от старших детей, получивших английские имена, которые легко произносить в Америке. Мальчика назвали Ичимеи, что означает жизнь, свет, сияние или звезда, в зависимости от кандзи и диаграммы, которую используют при написании. С трех лет Ичимеи плавал, как угорь, сначала в бассейне, Затем в студённых водах бухты Сан-Франциско отец ковал его характер с помощью физического труда, любви к растениям и боевых искусств. Ичимей родился во время Великой депрессии, когда семья Фукуда выживала из последних сил. Они арендовали участок у землевладельца из Сан-Франциско, где выращивали овощи и фрукты для продажи на местных рынках. Такао увеличивал семейный доход, приезжая к Беласко. первой семье, которая дала ему место, когда он начал работать независимо от своего отечества, на первых порах обучавшего его садоводству. Здесь помогла его хорошая репутация. Исаак Беласку позвал именно Фукуду создавать сад на земле, приобретённой в Сиклив, где собирался выстроить дом, в котором его потомки смогут прожить сотню лет, как он в шутку объявил архитектору, не зная, что это окажется правдой. Его адвокатской конторе всегда хватало денег, потому что она представляла интересы Западной Калифорнийской железной дороги. Исаак был одним из немногих, кто не пострадал во время кризиса. Средства он хранил в золоте, а вкладывал в рыболовецкие суда, лесопилки, ремонтные мастерские, прачечные и другие подобные предприятия. Он поступал так, чтобы дать работу хоть кому-то из отчаявшихся людей, стоявших в очередях за тарелкой супа в благотворительных столовых, чтобы облегчить их безденежье. Однако его альтруистический замысел оказался неожиданно прибыльным. Дом всеклив встроили, по такая всем причудам Лилиан Беласку, а Исаак в это время делился с Стакау мечтой воспроизвести на скалистом холме беззащитным перед туманом и снегом Ландшафты других географических широт, перенося это несообразное видение на бумагу, Исаак Беласко и Такао Фукуда проникались друг к другу в взаимном уважении. Они сообща читали каталоги, отбирали и заказывали на разных континентах деревья и цветы, которые прибывали во влажных мешках с их родной землёй, укрываючи корни. Вместе расшифровали присланные инструкции и сооружали теплицу из лондонских стёкол. Деталька к детальке, словно разгадывали головоломку. Им предстояло вместе поддерживать жизнь в этом невероятном эдемском саду. Безразличие Исаака Беласко к общественной жизни и к большинству семейных дел, которые он полностью препорочал Лилиан, компенсировалось неудержимой страстью к ботанике. Исаак не пил и не курил, не имел явных пороков и необаримых искушений. Ничего не понимала в музыке и изысканной кухне. И если бы Лилиан позволила, питался бы таким же чёрствым хлебом и жидким супом, что и безработный в времён депрессии прямо на кухне стоя. Человек такого склада был неприступен для стежательства и счастья. Его уделом была интеллектуальная неуспокоенность, стремление защищать своих подопечных с помощью сутяжных приёмчиков и тайная склонность к помощи нуждающимся. Но ни одна из этих радостей не могла сравниться с его увлечением садоводством. Третья часть библиотеки Исаака была отведена ботанике. Церемонная дружба с Такао Фукудой, основанная на взаимном восхищении и любви к природе, сделалась опорой для его душевного спокойствия, бальзамом от разочарования в системе американского правосудия. В саду Исаак Беласко превращался в покорного подмастерье японского учителя, открывавшего ему тайны растительного мира, которые книги по ботанике частенько не могли прояснить. Лилиан обожала своего мужа и заботилась о нём как чуткая возлюбленная, но никогда не желала его сильнее, чем глядя с балкона, как он трудится бок о бок с садовником. В рабочем комбинезоне, в сапогах и соломенной шляпе, потный на солнцепёке или мокрый от дождя, Исаак молодел, и в глазах Лилиан снова становился тем пылким поклонником, который соблазнил её в 19 лет. или молодожёном, который набрасывался на неё ещё на лестнице, не давая подняться в спальню. Через 2 года после приезда Альмы Исаак Беласку объединился с Токао для устройства питомника декоративных растений и цветов, мечтая сделать его лучшим в Калифорнии. Сначала предстояло приобрести несколько участков на имя Исаака, тем самым обходя закон 1913 года, запрещавший Иссей владеть недвижимостью в городах, земельными наделами и другой собственностью. Для Фукуды речь шла о единственной возможности, а для Беласко – о дальновидном вложении капитала, подобном многим другим, которые он делал в драматические годы депрессии. Исака никогда не интересовали колебания на фондовой бирже, он предпочитал вкладывать деньги в рабочие места. Мужчины заключили договор – подразумевая, что когда Чарльз достигнет совершеннолетия, и Фукуда смогут выкупить свою долю у Беласку по текущей цене, они передадут питомник Чарльзу и закроют товарищество. Старший сын Такао, родившийся в Соединённых Штатах, являлся американским гражданином. Это было джентльменское соглашение, скреплённое обыкновенным рукопожатием. Досадо в семье Беласку не доходило эхо клеветнической кампании против японцев, которых пропаганда обвиняла в незаконной конкуренции с американскими аграриями и рыбаками, в ненасытном сладострастии, опасном для белых женщин, и в подрыве общественных устоев своими азиатскими антихристианскими обычаями. Альма ничего не знала об этих предрассудках, целых 2 года после приезда в Сан-Франциско. Как вдруг однажды семья Фукуда превратилась в жёлтую угрозу. К тому времени Аниси и Чимей были неразлучными друзьями. Японская империя, внезапно атаковав Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, уничтожила 18 военных кораблей, оставив в сальдо в 2.500 убитых и раненых, и меньше чем за сутки переменила изоляционистский менталитет американцев. Президент Рузвельт объявил Японии войну. А через несколько дней Гитлер и Муссолини, союзники империи восходящего солнца, поступили также в отношении США. Страна мобилизовалась для участия в войне, от которой уже 18 месяцев истекала кровью Европа. На ужас, охвативший американцев после налёта на Пёрл-Харбор, наложилась истерическая кампания в прессе, вопившей о неминуемом вторжении жёлтых на тихоокеанское побережье. Так подпитывалась ненависть к азиатам, существовавшая уже более 100 лет. Японцы, давно живущие в стране, их дети и внуки неожиданно попали под подозрения в шпионаже и содействии врагу. Вскоре начались облавы и задержания. Хватало обнаруженного на борту коротковолнового передатчика, единственного средства связи между рыбаками и землёй, чтобы арестовать хозяина судна. Динамит применяемые крестьянами для очистки посевных земель от деревьев и валунов стал считаться доказательством терроризма. Конфисковать могли что угодно: от охотничьих дробовиков до кухонных ножей и рабочих инструментов. Забирали бинокли, фотоаппараты, культовые статуэтки, церемониальные кимоно и документы на иностранных языках. Через 2 месяца Рузвельт подписал приказ об эвакуации в целях безопасности всех лиц японского происхождения с западного побережья: Калифорния, Орегон, Вашингтон. То есть оттуда, где азиатские войска могли начать вторжение, которого все так страшились. Военными зонами также были объявлены Аризона, Айдахо, Монтана, Невада и Юта. Армия получила 3 недели на обустройство новых мест проживания. Однажды в марте Сан-Франциско проснулся весь заклеенный плакатами об эвакуации японского населения, значения которых Такао с Хейдека не поняли, но Чарльз им разъяснил. Для начала им запрещено удаляться от места проживания дальше 8 километров без специального разрешения. Они обязаны находиться дома после объявленного комендантского часа с 8 вечера до 6 утра. Власти принялись сносить дома и конфисковывать имущество, Начались аресты влиятельных людей, которые могли бы подстрякнуть к измене: глав общин, директоров предприятий, учителей и духовных наставников. Их увозили неизвестно куда. На пороге оставалась перепуганная жена и дети. Японцам приходилось быстро побросавыться не распродавать имущество и закрывать торговые точки. Вскоре они обнаружили, что их банковские счета арестованы. Это было разорение. Питомник Такао Фукуды И Исаака Беласко так и остался проектом. В августе переместили больше 120 тысяч мужчин, женщин и детей. Стариков вытаскивали из больниц, младенцев из приютов, душевнобольных из лечебниц, чтобы разместить в концентрационных лагерях далеко внутри страны. А в городах оставались фантасмагорические кварталы с безлюдными улицами и пустыми домами. по которым бродили растерянные привидения и покинутые животные, прибывшие в Америку вместе с иммигрантами. Эта мера была применена, чтобы защитить западное побережье, а также и японцев, которые могли бы стать жертвами ярости остального населения. То было временное решение. Притворять его в жизнь следовало гуманными методами. Таков был официальный посыл. Однако язык ненависти распространялся быстрее, Годюк и всегда остаётся годюк, где бы она ни отложила свои яйца. Американский японец, рождённый от японских родителей, воспитанный по японским обычаям, живущий в перенесённой из Японии обстановке, неизбежно, за редчайшими исключениями, вырастает японцем, а не американцем. Все они враги. Достаточно было иметь прадеда, рождённого в Японии, чтобы попасть в число годюк. Как только Исаак Беласко узнал об эвакуации, он пришёл к Такау предложить свою помощь и заверить, что этот отъезд ненадолго. Такое переселение противоречит конституции и нарушает принципы демократии. Японский компаньон ответствовал низким поклоном. Он был глубоко тронут дружбой этого человека. В последние недели его семья терпела оскорбления, издевательства и насмешки со стороны белых американцев. Шиката Ганай Что поделаешь, ответил Такао. Таков был девиз его народа в неблагоприятных обстоятельствах. После настойчивых уговоров Исаака японец попросил его об одном одолжении. Чтобы хозяин Сиклиф позволил ему зарыть в саду меч семьи Фукуда. Ему удалось спрятать меч от агентов, обыскивавших дом, но место было ненадежное. Меч воплощал отвагу его предков и кровь, пролитую за императора. Такао не мог подвергнуть реликвию какому-либо бесчестью. В ту же ночь Фукуда, одетые в белые кимоно приверженцев Оо-Мото, отправились в Сиклиф. Исаак с Натаниэлем встретили их в черных костюмах, в ермолках, которые они надевали в тех редких случаях, когда ходили в синагогу. И Чемей принес в накрытой платком корзине своего кота. чтобы ненадолго при поручить его забота Мальмы. Как его зовут? спросила девочка. Неко. По-японски это значит кот. Лилианс дочерми приготовила для Хейдеку и Мигуми чай в гостиной на первом этаже. А Альма, плохо понимая, что происходит, но чувствуя важность момента, кралась вслед за мужчинами в тени деревьев, обеими руками держа корзину с котом. Мужчины, освещая путь парафиновыми лампами, шли вниз по террасам сада к площадке с видом на море, где была приготовлена яма. Впереди шествовал Такау, он нёс меч, обёрнутый белым шёлком. Следом Чарльз. Он нёс металлические ножны, когда-то сделанные по специальному заказу. Дальше шли Джеймс и Ичимей. Исаак и Натаниэль замыкали картеш. Так он, даже не пытаясь скрыть слёзы, несколько минут молился, потом точным движением вложил меч в ножны, которые держал его старший сын, и простёрся на колени, лбом касаясь земли. В это время Чарльз и Джеймс опускали катану в яму, а Ичимей горстями бросал землю. Они засыпали место захоронения и разровняли поверхность лопатами. Завтра я посажу здесь белые хризантемы, чтобы отметить место. Хрипло от волнения голосом пообещала Исаг Беласку и помог Такао подняться. Айм не осмелилась подбежать к Ичемей, потому что догадалась, что существует веская причина, по которой присутствие женщин на такой церемонии недопустимо. Она дождалась, пока старшие вернутся в дом, и только потом схватила Ичемей за руку и утащила в укромное место. Мальчик объяснил, что не придёт в сад ни в следующую субботу, ни потом, в течение некоторого времени, быть может, нескольких недель или месяцев. И по телефону они тоже связаться не смогут. "Почему? Почему?" допытывалась Альма и трясла Ичимей, но у него не было ответа. Он даже не знал, почему и куда они должны уехать.